А вот была история Английскому поэту, автору многих едких эпиграмм Джону Донну Как-то раз возразили «Бичуйте пороки, но щадите их носителей» Поэт удивился «Как можно осуждать карты и оправдывать шулеров»